он обятельный и весёлый, любил бывать на людях. Я надеялась, что все эти развлечения помогут мне побороть меланхолию. Не помогли. Нет. И поэтому ты развелась? Ну, были и многие другие моменты. Она произнесла это таким тоном, что ему стало ясно. Тема Закрыто для дальнейшего обсуждения. А после этого ты жила одна? Логан произнёс это небрежным тоном, который тем не менее не мог её обмануть. Ты хочешь спросить, были ли у меня другие мужчины после этого? Нет. А ты можешь то же самое сказать в отношении женщин? Глаза его на мгновение сверкнули, затем погасли. Отвернувшись, он проговорил: "Я мужчина, Дени. И это извиняет твоё развязное поведение? Раз ты мужчина, то можешь позволить себе случайные связи?" Увидев, как сердито дёрнулись его плечи, она со вздохом добавила: "Ну да ладно, Я наслышана о твоих шалостях. Мне рассказали одноклассники, которые продолжают жить в нашем городе. Не всему верь, что слышишь. По большей части это одни лишь сплетни. Опирающиеся на некоторые факты, опирающиеся на некоторые факты. Нехотя согласился он. Какое-то время она изучающе смотрела на него. Ведь тебе нравится быть тем, что ты представляешь собой сейчас, правда, Логан? Он ответил не сразу. Да, нравится. Наверное, мне следовало бы извиниться за то, что я горжусь сделанным, но я не стану этого делать. Логан смотрел на неё сердито, с вызовом. Ты знаешь, что я на 2 года старше наших одноклассников. А почему? Потому что ребёнком должен был помогать по дому. Я пропускал школу, и учителя перевели меня на два класса ниже, чтобы я мог наверстать упущенное. Мне необходимо было стать хорошим спортсменом, хорошим учеником. Я должен был стать первым, потому что мы были бедными. Иначе надо мной смеялись бы. Когда вы ездили веселиться на вечера в университете, я вкалывал, чтобы заработать на поступление в колледж, да еще отдать какую-то сумму родителям. Мне понадобилось 5 лет, чтобы получить степень бакалавра. Но в конце концов я её получил. И после этого был твёрдо намерен доказать, на что я способен. Тебе никогда не требовалось что-то доказывать другим, Логан. Ты всегда был личностью. Логан упрямо покачал головой. Не всегда. Вот не сумел добиться женщины, которую хотел. Дени смотрела на свои руки. Логан коснулся пальцами её подбородка и приподнял её голову. Ты знаешь, что твой отец продал своё предприятие по переработке древесины, когда переехал в Даллас. Теперь оно моё. И доходы от него Сейчас вдвое больше, чем имел он. Я рада за тебя, Логан, и нисколько не удивлена. Я знала о твоих успехах. Но это не помогло мне удержать жену. Я ведь хотела быть с тобой, но мои родители противились. Но ты послушала их, выкрикнул Логан. Да, в то время да. Я была напугана тем, что мы сделали. Да, тогда я послушала их.